жить пред лицем божьим. Секрет вот в чём: стать пред лицем божьим и все делать пред лицем божьим, даже как бы не замечая человека, с кем имеешь дело. Тогда ничто не помешает. Говори с ним, но говори так, чтобы это было пред лицем божьим. Так всякое дело и примеряй, а как это будет пред Богом, и ошибки не получится. Если будет искривление, то запиши на исповедь духовнику. Вот, возьмем самое малое. Восставшие от сна первое правило, которое у нас есть до прочтения утренних молитв. Ни с кем не заговаривать, никого не спрашивать, ни о чем не любопытствовать. Если спросят, любовно ответить, кротко, очень кротко, потому что мы еще не молились. А как нарушиться, спросить, а как будет это пред Богом? Как это будет пред Божьей Матерью? От них никуда не спрячешься. Это самая лучшая, простейшая мерка для нас, православных христиан. Так вот, разговор с кем-нибудь. Идешь по улице, встретился кто-нибудь, тут же, а как это будет пред Богом? Вопрос задаешь. Отвечаешь только кротко, только любяще, только очень кротко, всматриваясь в себя, чтобы не было бы лести, чтобы не было бы лжи, не было бы угодие была бы одна голая правда. Если задают вопрос, и не можешь ответить, чтобы не солгать, не обмануть, не схитрить, не слукавить, говори просто, я не знаю, не могу на это ответить, другого спросите, кого-нибудь из опытных или умных. Вот тогда у нас и на самом деле будет жизнь пред лицем Божиим, и всегда будет радостно и весело. И эта мирность – никогда нас не покинет но вы скажете надо иметь веру, чтобы так жить а вера дается через молитву через частую исповедь и редкое святое причащение пока мы не добьемся чистого покаяния и подлинного очищения вычистки наших сокровенных любимых грехов тогда можно причащаться вот эта мирность нас никогда не покинет а признак мирности веселость Простость ко всем и ко всему. И чтобы не было никакого оттенка уныния, смущения, малодушия. Так можно прожить очень мирно. Царский путь – это какой путь? На себя не брать никаких особых подвигов. Обыкновенно быть христианином, православным христианином. И положенное выполнять с радостью, нудя себя постоянно. И если есть малейшее проявление лени, в этом жаловаться духовнику. Тогда будет мирность. А в отношении молитвы, конечно, соблюдать строгое правила, перечитывать с того момента, на котором мы потеряли внимание. Пусть будет хоть одиннадцать раз, не смущайся, потому что Богу нужно сердце, а не прочтенное. Немцам это кажется неправославно. Они говорят так, «Господь Бог видит с высоты святые свои я, что я открыл молитвенник и ему читал и прочел». А в это время яблоки мысленно собирал в саду, или пересматривал лук у себя в ящике, или в это же время читал утренние молитвы и «Бог видел, что я читал утренние молитвы». А лук и яблоки куда? Он не видел разве? Нет, конечно, он заметил эти яблоки и лук, а наше сердце было с луком и яблоками. В этом и заключается весь секрет христианства. Исповедание Христа распито «Нас ради человек» И наше ради спасения. А другого изображения христианства быть не может. Это будет ересь и извращение. Так и в монашестве. Это, конечно, большой труд, потому что там монах имеет дело не с людьми, а с демонами. Демоны монаха обхаживают и искушают. И мысленно, и чувственно. И там, конечно, труда больше. Поступающий в монастырь уже прошел искус имеет опыт жить с людьми и имеет основы знания православного христианства уже на людях и поступает в лечебницу, которая называется «монастырь», чтобы воевать со своими страстями, любимыми грехами, которые вошли уже в привычку, и с делами. С людьми, конечно, само собой разумеется, он уже кроток и смирен. А если он, будучи смиренным и кротким, поступил в лечебницу, которая называется «монастырь», Ему придется очень трудно воевать с людьми, с так называемым своим характером, с демонами. На самом деле, зачем же так беспокоиться? Неужели христианство такая трудность, что в миру легче жить, минуя христианство? Вне христианства, мне кажется, жить очень скучно и пусто, подражая животным, то есть твари. Если у человека плохое настроение, что делать? ты можешь ему сочувствовать и соучаствовать, но не имеешь дерзости взять на себя такой страшный груз, его поправить. Он, глядя на тебя, если ты мирная, непременно исправится. Но не дерзай думать, что я исправлю его настроение, это гордо. Кто показывает свое настроение, тот гордец, эгоист, и в нем любы нет. И тот никогда не будет соделывать свое спасение, И никогда не увидит Царствие Небесное, потому что он гордец, себе люб, и заботится только о себе. Он не замечает окружающих людей. Вот это эгоистическое состояние, оно языческое, не христианское. Его надо страшно бояться. Вот почему такие великие мудрые люди, божьи люди, никогда не показывали своего настроения. На самом деле они бывали в ужасном состоянии печали, грусти, недоумения, не могли даже при людях скрыть своего расстройства, но нудили себя всегда быть внешне мирными, чтобы людей не огорчать. Боязнь огорчить человека – это и есть христианство. Как мы боимся огорчить Господа Бога, если есть постоянные надоедливые чувства в везде присутствия Божия, то надо и людей также как бы не огорчить, не обидеть, не опечалить. Это первейшая забота христианская. Это мерка христианства. Чтобы владеть этой меркой, надо быть мирным с Богом, а это зависит от молитвы. И мирянин, и монах, в любом положении Исани, он прежде всего должен заботиться о молитве. Вот почему раньше, во время Иона, не спрашивали, как ваше здоровье, А спрашивали, как ваша молитва? Как у тебя сегодня молитва? Это мерка здоровья души и тела, и залог вечного спасения, залог взаимоотношений с Богом.